Прежде всего, верну на минуту ваше внимание к так называемой Руси. Построение представления о Южной Черноморской Руси явилось первоначально под давлением хронологических недоумений. В старых спорах норманистов с антинорманистами Куник и Погодин против Гедеонова отчасти и в позднейших Васильевский, и Иловайский, играла роль и то соображение, что Русь действует на юге ранней 862 года, пресловутого года призвания варяжских князей, нападение на Амастриду до 842 года и на Сурож в первой четверти IX века, 838 год, Бертинской летописи. Поход на Византию, 860 год. Важнее близкая связь имени Русь с Черноморским югом. Оно здесь туземно, не на севере. Это соображение в связи с лингвистическим объяснением имени Русь лежит в основе выводов Алексея Александровича Шахматова. Прикидывая свои построения к историческим событиям, Шахматов представляет себе, что первое движение скандинавов на юг надо отнести к 30 годам 9 -го века. Это и была Русь. Кавычки открываются. Под этим именем их узнали и Южная Россия, и Херсонесские Греки, и Византия. Конец цитаты. Вот и все попытки построить некоторые представления о Черноморской Руси по арабским свидетельствам, ничего надежного не дают от времени Гедеонова и Куника до недавних статей Пархоменко. И кому охота разбираться в этих попытках, тот пусть исходит из критических этюдов Вестберга. Вторую волну скандинавских выходцев, варягов, Шахматов относит к середине IX века. Это утверждение варягов в Новгороде, Изборске, Полоцке, Белозере и Ростове. Мотив призвания не подлежит исторической оценке. Это мотив литературный и, как не слаба работа Тиандера, скандинавское переселенческое сказание Она дает полезный свод материала, освещающего его как перехожий мотив, встречающийся у разных германских племен. примечание теандр К.Ф. Датско-русские исследования. Санкт-Петербург, 1915 год, выпуск 3. Конец примечания. Часть северных варягов пошла на юг к Византии. Шахматов считает удачной догадку книжника-летописца, который, прочитав у византийцев рассказ о нападении Руси на Царьград в 860 году, связал его с именами варяжских князей Киева Аскольда и Дира. 18 июня 860 года Русь на 200 судах Появилась под стенами Византии, когда император Михаил отсутствовал. Был в походе против арабов. Михаил успел вернуться по повестям о новой опасности, и руссы были отбиты. Позднейшие рассказы приурочили сюда сказание о чуде Ризы в Лохернской Божьей Матери, которая раньше относилась к нападению аваров урозов в 626 году. Рассказ этот о нападении Руси и чуде попал в наши летописные своды. В Новгородский под 854 годом и Лаврентьевский под 866 годом. Тут уже с именами оскольда и Дира. Это первое известие о походе Руси на Царьград который произошел после нескольких экспедиций по Черному морю в первой половине IX века. Ему придают особое значение свидетельство, что тогда у Руси уже была организованная военно-политическая сила, что поход этот исходил из молодого южнорусского государства. Толкование этих известий у Шахматова стеснено тем, что он сохраняет указания повести временных лет, что Аскольд и Дир были варяги. Если строить на этих обрывках определенное представление, я предпочел бы признать их вождями Руси, не варягами. И принять другое указание старого книжника-летописца, что варяги и словения назывались на юге Руссию при Олеге, когда и возникло в Киеве варяжское княжество на смену старому русскому примечание сравни Арны Тиджи лясует э ляриан шахматов аа древнейшие судьбы русского племени конец примечания Тогда хоть больше времени останется для укоренения имени Русь на Киевском юге. И 30-е годы 9 века может быть слишком поздняя дата для появления Руси на юге, ведь нападение на Сурож относят к первой четверти 9 века. Правильнее признать, что нет у нас надежных оснований датировать это явление десятилетиями. Сами предания об Аскольде и Дире дают основание усомниться в их парности. Текст повести временных лет о их гибели от руки Олеговых воев дают основание их разделить. Кавычки открываются. «И убиша Асколды и Дира, и несоша на гору, и погребоша, и...» единственное число, на горе ежеся ныне зовет угорьское где ныне Олегмен двор, на той могиле, единственное число, поставил кто? Церковь святого Николу, а Дирова могила за святую Ариною. Конец цитаты. Ценимое историками известие араба-масуди, что в царство славянского князя аль ездят с разными товарами мусульманские купцы, сильно подрывается тем, что этого аль Масуди считает своим современником, а сам он был современником Игоря. Царство аль по Масуде восточный сосед Чехии Вячеслава и может быть признана киевским, тем более, что тогда, по-видимому, Чехии и Краковы владели. Вестберг поправляет имя Алдир на Ингир, Игорь, но остается имя, хоть и поставленное, не на месте. Таковы шаткие намеки Вестберг всего смелее использованные Грушевским, чтобы признать Аскольда вождем похода 860 года, Адира позднейшим князем, жертвой Олега. Какой-либо точности сведений тут и не добьешься. Но, как бы то ни было, в деталях само известие о походе 860 года – крупная черта в истории Черноморья и Византии, Выступление новой исторической силы. И византийцы это сразу оценили. Патриарх Фотий в послании Окружному 866-867 годы представляет последствия этого эпизода совсем удивительно. Патриарх заявляет, что не только болгары променяли прежнее нечестие на «Христову веру» кавычки открываются, но даже и многими, многократно прославленные и всех оставляющие за собою в жестокости и злом убийстве, которые, поработив находящихся кругом себя и отсюда помыслив о себе высокое, подняли руки и против римской державы. В настоящее время даже и эти променяли языческое нечестивое учение, которого держались прежде, чем чистую истинную веру христианскую, с любовью поставив себя в ряд подданных и друзей наших, вместо того, чтобы нас грабить с великой против нас дерзостью, как прежде и до такой степени разгорелись в них желания и ревность веры, что они приняли епископа-пастыря и святые обряды христиан с великим усердием и ревностью. конец цитаты Фотий был патриархом царьеградским во время набега Руси. Он произнес два слова по поводу этого нападения, где весьма ярко и патетически изобразил русские зверства. Варвары истребляли все мирное население, избивали даже скот и птицу. Рассказ о набеге Руси и чудесном их отражении внесен в источники наших летописных сводов. Хронику Амартула и Полею В житии патриарха Игнатия, составленном Никитой Пафлагоняниным, сообщаются еще некоторые сведения о, относящиеся, по-видимому, к тому же набегу в 860 году. Кавычки открываются. Злоубийственный скифский народ через Эвксинское море прорвался в залив, напал на остров Теревинт у Синопа, опустошил всю местность и все монастыри, разграбил всю утварь и деньги, умертвил всех захваченных ими людей. Конец цитаты На этот раз набег вызвал острую панику, но миновала опасность и надо было подумать о предотвращении ее повторения. Владимир Иванович Ломанский в труде «Житие святого Кирилла как религиозное эпическое произведение» журнал Министерства народного просвещения 1903 год номер седьмой весьма остроумно связывает с впечатлениями 860 года, которые не могли не заставить задуматься светские и духовные власти Царьграда. Последовавшие сношения их с хазарским Каганом и миссией святого Константина Кирилла в Крым и Хазарию в конце 860-го – начале 861 -го года. Русь втягивалась в тогдашнюю мировую политику. Ломанский считает неслучайным совпадение ее набега с Арабской войной. Арабы, воюя с Византией, поднимали на нее северных врагов. В житии Константина Кирилла послы от Хазар сообщали Византии, что срацины склоняют их к своей вере и союзу, Мир дающий, и дары многие стужают. Слишком смелым и вовсе необоснованным кажется предположение Ломанского, отождествляющего этих хазар с Русью, а посольство от Руси оскольдовой Но общая связь отношений может быть им верно угадана. Для Византии остро ставился вопрос о замирении варварского севера. Греки ищут содействие Хазар для сдержки Руси, но Хазария уже слишком ослаблена прорывом печенегов. Назревает поэтому другой план, другая программа, чреватая крупными последствиями. Она отчетливо намечена в окружном послании Фотия. Факты, о которых он говорит, не внушают доверия, если понимать буквально риторически расписанную картину миссионерских успехов греческой церкви на севере. Исторических следов от этих успехов во всяком случае не осталось. Но и помимо фактической точности отия ценны. Они намечают характерную для будущего программу. Эта программа исходило из средневекового воззрения на империю как на единое и притом вселенское христианское царство. Поэтому, как в Западной империи Карла Великого, так и в Восточной, Византийской, распространение христианства неразрывно связывалось с расширением пределов самой империи и подчинением ее власти, не церковной только, но и светской, императорской, всех варваров, которые примут христианство и войдут в состав Вселенской Церкви. Водворение в варварских странах христианской религии и церковной иерархии подчиняло их культурному воздействию и политическому влиянию Византии. Ее культурно-религиозное миссионерство – было постоянно связано с определенными политическими целями. Вся эта церковно-политическая деятельность империи по отношению к варварскому миру на Западе приняла завоевательный характер. Там меч прокладывал путь к кресту и обеспечивал ему успех, а империя, покоряя разрозненные силы варваров, организовывала их по-своему, втягивала их в свой политический строй и в свою культурную жизнь. В Византии такое вооруженное воздействие на варваров Востока Европы было не по силам. Она еле защищалась от арабов, славян, руссов. Обеспечить по возможности Северный фронт империи предстояло по мысли византийских политиков культурно-религиозному миссионерству. Но оно могло дать сколько-нибудь определенные церковные и политические результаты только при том условии, чтобы этот варварский мир стоял перед Византией уже организованным, вышедшим из хаоса бурных племенных передвижений. По-видимому, Фотий таким его перед собой и видел, хотя, очевидно, сильно преувеличил самую возможность прочных успехов церковно-политического воздействия на него. Преувеличил потому, что представил себе его более прочно сорганизованным, чем оказалось на деле. Днепровской Руси предстояло пережить еще ряд потрясений, связанных с движением на юг варягов, а раньше чем она сложится в большое восточнославянское государство, и войдет в устойчивое отношение к Византии. Так и немногие конкретные данные и общие соображения склоняют историков к признанию, что к 860 году уже существовало на юге, с центром в Киеве, русское княжество. В то время, надо полагать, на севере уже водворились варяги. Их центральным пунктом была, по-видимому, Ладога, затем Новгород. Проблема образования киевского государства сводится при таких условиях к вопросу, когда и как пришли в политическую связь юг и север, когда и как объединились под властью Киева все города по Великому водному пути из Варягов-Греки, начиная с Новгорода Великого. Установление этой связи – дело варягов. Но о их деятельности наша летопись сохранила лишь неполную, ненадежную, искаженную домыслами и легендами традицию. Византийские источники ничего не дают, а арабы много путают. Однако кое-что надо у них взять, что более ясно, отделяя относящиеся к Киеву, от тех известий о варягах, которые не имеют прямой связи с киевской историей.